Рулевой мог наблюдать, как они с вихревой скоростью вращались по картушке, а это такое зрелище, которое у всякого непременно вызовет сильные и непривычные чувства. Но спустя несколько часов после полуночи тайфун стих настолько, что благодаря отчаянным усилиям Старбика и Стабба, одного на носу, другого на корме, Удалось срезать долой трепещущие остатки кливера и фор и грот марселей, которые полетели, подхваченные ветром, кружась точно белые перья, выпадающие иной раз в шторм из крыла альбатроса. На их место были подняты три новых зарифленных паруса, вытянули также еще и штормовой трисель, так что судно снова бежало теперь по пенным валам, придерживаясь определенного курса.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 Поблескивали заряженные мушкеты. Старбик был хороший, честный человек. Но в то мгновение, когда он увидел эти мушкеты, в сердце Старбика родилась злая мысль. Однако она так сплетена была с другими мыслями, незлобными и даже добрыми, что он не сразу сумел распознать ее.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 Спустись-ка ты к нему сам, разбуди и доложи. Я не могу оставлять палубу. Ты знаешь, что ему сказать.